Глава десятая Даниил. Дальше Алексей, где пешком шел, где на подводе удавалось проехать в попутчике, напросившись, брал неохотно, с опаской, больнуш вид его был страшен, хоть и стирал на рубах в ручье, да разве кровиной пятна стираешь? По-хорошему сменить бы рубаху на новые, это в пятнах, полость тлел уже от пота, да денег нет, а так в прогул и шел, когда показались знакомые очертания Галича. Алексей обрадовался. Раньше гонцом сюда от князя приезжал, а сейчас оборванцем голодным. Как-то примет его князь? Вспомнит ли уже утеря мы княжеского, пожалуй, замка, поскольку каменный был архитектурой похож. Увидел Алексей, как выезжает из ворот сначала десяток дружинников, а за ними верхами сам князь. Алексей его сразу узнал, бросился к Даниилу. Один из дружинников едва успел лошади путь ему преградить. Куда прёшь, плётки ответь захотел. Прости, князь, милости твой прошу. Князь остановил коня. Алексей, я гонцом не раз к тебе заезжал из Владимира от князя Андрея Ярославич. Перед свадьбой то был. Верно припоминаю. А сюда как попал? Так разбили бусурмане дружину Андрея Ярославич под Переславлем. Бежал он в Новгород, а оттуда морем в Швецию. Слыхал, дошли горестные вести. Так ты и стал быть ничей. К тебе пришёл князь, возьмёшь в дружину. Ты и свою верность зятьему моему и мне верной службой доказал. К тому беру. Ступай в воинскую избу, скажешь воеводе: "Князь велел во вторую сотню взять. Пусть одень, да будет тебе оружие даст". Ну, всё как полагается, а то смотреть на тебя не потребно. Посиб, княже, не подведу. Краульной дружине пи уход разговор тот слышали, Алексея во двор пропустили. Настроение у него поднялось. Дружина Данила сильный, мог олом противостоять переменным успехам, прочим как и мадьярам. Так венгры называли в главе своих королём, причём с мадьярами то сражались, то мирились. Говор у жителей Галичи был своеобразным, и первое время Алексей понимал их с трудом. Он отличался от русского и был ближе к гуцульским. Алексею выдали новые штаны, рубаху и кафтан. Одежда была непривычной, её покрой и расцветка отличались от одежды русских северных земель, как и вооружение. Мечи больше походили на европейские, не такие широкие, как наши, и сужались прямо от рукояти к острию. И удары им наносить можно было и рубящие, и колющие. Отсюда и приём бой разлились. Алексей быстро влился в свой десяток и сотню. Также ходил в дозоры, также нёс караульную службу. Но жизнь ратника на Волынской земле также отличалась от службы дружинника во Владимире. Дозоры из десятка, а то и из двух почти постоянно перемещались по дорогам и вдоль границ, завидев противника, что было часто, завязывали бой. Тем временем посланный гонец приводил подкрепление. На земле же Владимирский и Новгородский противник нападал большим войском и отражал нападение вся дружина, зачастую с ополчением. Крупные сечи бывали нечасто. Потери с обеих противоборствующих сторон были большие. А тут боёв между крупными силами не было, но стычки происходили постоянны. То татары встретятся, то мадьяр границы нарушат. Фактически Волынская земля была щитом форпостом южной Руси от беспокойных западных соседей. Кроме того, эти земли были более густонаселёнными, чем сковские, владимирские или тверские. Да и плодородные земли были большей частью на севере и востоке княжества. Западная часть княжества была холмистой, даже горы были, но не такие высокие, как на Кавказе. Поэтому хлебопашествули только в долинах, по ним же пролегали все дороги. Даниил Галич не любил. Город старый, в нем проживало много крупных боярских родов, которые изначально боролись с князем, устраивали бунты. А в 1247 году решились на открытый бой, поэтому Даниил на свои деньги выстроил город Холм и чаще бывал там, чем ненавистным Галеч. Да и не только Холм был выстроен, но и Львов, Угравеск, Дорогичин. Зато к горожанам князь относился хорошо, опирался на мелких служилых люд, ремесленников, купцов, народ любил своего князя и по первому зову шел в ополчение. Ситуация с соседями у Даниила была сложной: приходилось лавировать, входить в союзы, скреплять их браками. Так сын Даниила Роман женился на наследнице австрийского герцогства Гертруде. И с папой римским Инокентием IV переговоры вёл. Тот обещал организовать крестовый поход на моголов в обмен на катализацию Руси. Поход не состоялся, но и Даниил от католичества уклонился. Год этот выдался для Даниила трудный. Союз военный с Андреем Ярославичем, скреплённый женитьбой на дочери Даниила Устиня, распался. Темником татарским в юго-западной Руси был назначен Куремса. Первый же свой поход он начал с волыны на галицких земель, занял Бакаты что на Подолье, осадил несколько городов, воспользовавшись отсутствием Даниила, который воевал с басурманами. Бояре Владислав и Судислав подняли бунт, а Доброслав захватил Каламыцкие соляные копи. Первым участием в боевых действиях Алексею стал освобождение этих копий от захватчиков. Когда воевода князь Иван Михайлович напустил их перед выездом, то сказал: «Поспокойнее там, ежели можно, без кровопролития. Все же не бусурмань какие, но вытеснить их надо, сами понимаете. Соль. Соль была важным продуктом. Без нее не рыб солить». да бы хранилось долго, ни сало, ни другие продукты предназначены для длительного хранения. Без соли пища невкусна, не вкусна. Кожу к кожемяку мне выделать. Куда ни кинь стратегический продукт, за ценами на неё и её присутствием на рынках сам князь следил. Случались ведь и неоднократно по княжествам, да ещё и более поздние времена при царях, когда Русь единый уже была. Соляные бунты Вот и сейчас захват ссыленных копий угрожал её бесперебойным поставкам, ростом цен, а в конечном итоге недовольством населения. Выехали двумя десятками. Настоящих боевых действий десятники не предполагали. Ну, поговорят на повышенных тонах, поталкаются, даже кулачный бой не исключали. Но ведь свои же, не рубить же их мечами. К вечеру добрались до копий. Под навесом плетёные корзины и мешки с добытой солью громоздятся. А чтольни в горе работный люд соль выносит. Им всё равно, какая власть. При любой соль вырубать надо, выносить их штрехков. Любая власть за добытую соль полновесной монетой платит. Алексей усмехнулся. Оказывается, рейдерский захват предприятий не изобретение олигархов, а хорошо забытой старой воинов доброслава оказалось мало с десяток всего. Стретель не враждебен. Десятник и вовсе поприветствовал их как старых знакомых. Добрый вечер, с чем пожаловали? Пока дружинки Даниила, покинув всё, для разминали ноги, да кони обехаживали, три десятника уединились, разговор вели. После порукам ударили, выходит, договорились. Оба десятника Даниила и десяток боярина за длинным столом уселись, прибывших сотников ужином угощать стали. Каш принесли только из котла. Баран и целиком на вертеле жареного, да большую братину пил у Пенного. Дорогие дружинки проголодались и на еду накинулись. Алексей тоже изрядный кусок мяса ножом отхватил. Горячий, скорочкой румяный, запах аппетитный, вкуснотища. А Пиу сделал глоток. Не понравилось. Не прокисший, свежий пенница, но привкус странный был. В каждой местности пиво своё, и во многом качество и вкус от местной воды зависит. А также от хмели и солода. А потом, отставив кружку, он только вид делал, что отхлёбывает, чтобы хозяев не обидеть. Дружинники же к пиву присосались и едва ли всё братьну опустошили. Только странным Алексею показалось, что ратники боярский к пиву почти не прикоснулись. На кашу налегали, мясо жареное вниманием у меня походили. Алексей насторожился. К чему бы это хлебосольство странное такое? Понятно, Панди Рутсу холопы чубы трещат, но подумал, что договорились десятники мирно разойтись, однако не спаивать людей Данила хотят, а еще хуже отравить, не потому ли и вкус у пива такой? Он повернулся к соседу, дружи ник из местных должен знать, как тебе пиво? Отменное, две кружки выпил, вкус как всегда, пью как пиво, не пил бы ты, не нравится, но мне. Не хочешь, не пей, нам больше достанется, захохотал сосед. В этот момент Алексей поймал взгляд ратника из боярского десятка. Нехороший взгляд, злобный. Однако ратник тут же расплылся в улыбке. Довольно угощения, баран молодой, вкусный. "Хорош баран", кивнул Алексей, а в душе нарастала тревога. Ох, зря десятники князи борастаются с боярскими людьми. Сталкивался он уже с этим Когда за столом калики перехоже отравили, сам едва выжил. И вот сейчас мелочи складывались в настораживающую его картину. А уж когда увидел, как боярский радник пиво из своей кружки под стол выплеснул, причём постарался сделать это незаметно, так и вовсе в подозрениях своих укрепился. Десятнику бы сказать, но как? Рядом с ним десятник боярский в глаза гостям заглядывает, пиво в кружке подливает. Вроде заботиться, гостеприимство проявлять. Когда один из дружинников по нождее за стола встал, Алексей за ним направился. И когда они зашли в укромное место, сразу дружинник спросил: "Карп, как тебе пиво? Отличное. Ничего странного не кажется. Привкус странный немного есть. Думаю, не из Майдиарского ли хмеля сварено. Ты только не говори никому. Но я полагаю, подсыпали нам чего-то в пиво." Дружинник в лицо сразу жёстким сделалось и взгляд колючий. Ты новичок тут, десятника не указ. Не про то я. Вот вспомни, боярский ратник и пиво из братины пили. Дружинник лоб наморщил, пригубляли. Карту подносили верно. Только я сам видел, как один ратник боярский пиво из кружки под стол выплеснул. Может, не понравилось? Алексей пожал плечами. Он что? После отравления за ставу на воду дует молоком обжёгшись. Дружиник постоял, подумал: "Ладно, я пить больше не буду. Другие-то наши всю братью напростали". Они вернулись к столу. Алексей силой с края наколол кусок мяса на нож и стал откусывать, не торопил жевать. Мясо ели все, поэтому он не боялся отраву лечь всего в жидкость подмешать. Наевшись, дружиники отправились отдыхать. Конец августа, тепло, поэтому спать они улеглись на травке под деревьями, но кучно. Некоторые заснули быстро и даже захрапели. Боярские люди пообещали утром уехать. Алексей подошёл к десятнику. "Михаила, поставь в караул хотя бы двух человек, остерегаешься и правильно". Десятник неожиданно закрыл глаза, из положения сел и упал на спину и сам захрапел. Ну ни фига себе. Не может так себя вести здоровый мужик. Выпил три кружки пива, отрубился. Видел уже Алексей, как Михаил пьёт. Его и 5 кружек не свалит. С натворного в пиво подсыпали яд настоящего. То, что спил ему не ладно, уже не вызывало у Алексея никаких сомнений. Он стал ходить меж своих, и те, кто ещё не спал, поднимал за грудки: "Слышь, друг, не спи". Но дружинки напоминали осенних мух. Они с трудом разлепляли веки, на ногах стояли не твёрдо, шатались, а когда он отпускал их, мягко падали и засыпали вновь. Алексей пребывал в тревоге растерянности. Он понимал, что боярские ратники выждут час-другой, пока дружиники крепко уснут, а потом бери их хоть голыми руками, и возьмут. Для того и в пиво какую-то дрянь подмешали. А сберут успящих оружий свяжет их, а потом могут и с князем торговлю начать за пленд. Два десятка дружиньих в серьёзный козырь переговоров. Но могут и вырезать всех, а потом вывести подальше от копей и сбросить в ущелье или горную реку. Скажет, не приезжал никто, не видели. Аговор на нас, татары на ваших дружиньих напали. Кой как пытался держаться только карп, но и он едва владел собой, еле-еле ворочил языком. Мысли метались в голове Алексея: что предпринять? Одному открытый бой с десятком ратников не выдержать, это и жу понятно. Седлать конейскакать в холм, а тогда он только сам спасётся, остальным помощь придёт не скоро, а то и вообще может не понадобиться. За смерть княжеих людей самому действовать, кровь пролить. На него вину возложат. И ладно будет, если только из дружины изгонят. Он новичок, его не жалко, потом боярин на расправу отдать. И каков же выход? Но Алексей воспитан так был, своих не бросать, не предавать. И если погибнуть суждено, так всем. Он будет действовать, невзирая на обстоятельства и плевать ему на последствия. Где располагались сотники боярин, он знал, и в полном боевом облачении направился туда. Воньской избы маячил караульный. Его шлем поблескивал в лучах лунного света, и этим он себя и обнаружил. Алексей снял, отложил в сторону меч с ножными, взял в зубы боевой нож и стал подкрадываться. Часовой вёл себя беспечно. Он прохаживался, что-то напевал и нападения уж точно не ожидал. Нож Алексей взял с собой на крайний случай, если не удастся оглушить или как-нибудь крутить караульного. Но тот подошёл к колодцу и загремел цепью, доставая ведро с водой. Момент был более чем удобный. Алексей кинулся к Ратник и схватил его за шею в одушащающий прием. Ратник задергался, засипел, но вырваться и крикнуть был не в силах. Тут не умереть бы, воздух не хватает. Потом обмяк. Алексей отхватил от полы кафтан и караульного кусок и затолкал ему в рот. Потом растянул на нем пояс, снял ножны с мечом и вколол их, бросил. А руки за спину завернул и ремнем стянул. Минус один с десяток. Кроме того, сразу Допросить да надо, выпотрошить до последней капли, причём сделать это жёстко, поскольку времени нет. Ухватив караульного за руки, он потащил его к солевой штольне. Ночью работники там не трудились. В полной темноте он потащил пленника полсотни шагов. Штольня извивалась, потолок местами нависал очень низко, и в темнотню он пару раз крепко головой приложился. Хорошо шлем спас. Наконец интуитивно наядёл устраивающего его место. Бросил пленник и напл. Темно, тихо. Слышно, как где-то недалеко капает вода. Не жалея, для начала пару раз носком сапога по рёбрам пнул. Пленник застонал, и Алексей наклонился к нему, очухолся. Пленник в ответ что-то промычал. Ага, слышишь, реагирует. Сейчас кляпы за рта вытащу, поговорим. Но если крикнуть вздумаешь, на помощь позвать, убью сразу. Пока говоришь, живёшь, понял? Пленник замычал. Алексей вытащил у него изо рта клеп, и тот начал шумно хватать ртом воздух. Чего в пиво подмешали? Не знаю, десятнику думал, а ему боярин подсказал и ту и сок дал. Разве боярин здесь? Вчера наизжал, сказал, не оставит вас князь в похое, своих ратников пришлет, копи вернуть. Давай дальше, чего смолк, на самом интересном месте. Десятник предупредил, чтобы мы пиво не пили, пригубить, сделать вид, что пьем, и только. А как вы уснёте, тогда и действовать. Не там я и осерчать могу. Боярин сказал, порешить всех и ночью на телегах вывести. Недалеко у рощи глухой есть, туда тела сбрось. Да, хороший участим Боярин готовил. Когда напасть должны? Перед первым петухами, когда сон самый сильный. Алексей прикинул. До первых петухов часа два. Тебя сменить должны, когда в полночь. Так, полночь где-то через полчаса. Времени мало, но есть. Алексей вновь заткнул пленнику рот тряпкой. Если жить хочешь, лежи спокойно, не пытайся освободиться. Ты мне живым нужен. Князю всё пересказать, что мне баил, а остальными я сейчас сам займусь. Считай, повезло тебе, живым из передряги выйдешь. Пленник кивнул, наверное, понял, что сотоваришь ему готов он страшный учет. Алексей направился к дому, где спал чужой десяток. о в том, что они не только ратники боярина, но и истинно чужие, он уже не сомневался. Нашёл свой пояс с мечом, надел. Обычно смены караула на постоянных местах проживания, когда воинов было много, занимался десятник дежурный у десяток, но на выездах или в походах поступал проще. Когда подходило время, караульный сам будил своего сменщик. Алексей некоторое время раздумывал идти в логово врага одному. Да ещё ночью страшновато. И не темноты боялся не ребёнок, но вполне могло случиться так, что он заходит под видом караульного, а весь десяток уже не спит, в полном боевом облачении и готов приступить к действию гнусному, психую вырезать спящих тяжёлым беспробудным сном дружинников Даниил. Зол на них Алексей был. Должны же быть у ратников хоть какие-то зачатки порядочности и чести. А раз приступили они эти понятия, то он вправе поступить бесчестно, спасая своих боевых друзей. Алексей вздохнул. Задумал он вырезать самих ратников боярских, действу противное его естеству. Чем он тогда лучше их? Но и выхода другого не видел. Лучше сохранить жизнь двум десяткам, которые собирались убить ратники и боярины. Из-за свой поступок он один перед князем ответ держать будет, коль уцелеет. да еще перед Богом на страшном суде не убивать боялся в бою он делал это не раз как говорится так и руки полог в крови сонных резать было противно Алексей потоптался у колодца к двери подошел постоял слушая храп беззаботно спят как дети сами же зло задумали а через них и он Алексей мерзость творить должен но и без действовать нельзя проснётся их десятник, поднимет их своих людей и быть великом предательству. Он вытащил нож, отворил дверь. Хорошо, петли кожаные не скрипят. Постоял топчинов. Начать решил с десятника. Коли он по наиущению бояриню с натворного впил подсыпал, стало быть готов к дальнейшим действиям. А без начальника десяток будет вести себя неорганизованно. Глаза после лунного света уже привыкли к почти полной темноте. Так, вроде вот этот десятник, известно, ведь в темноте все кошки серы. На десятнике кольчуга, рыбье чешуе переливается. Стало быть, в сердце бить нельзя, кольчуга защитит. Тогда надо ключицы, удар сверху вниз. Но по опыту своему он знал, сонно убивать нельзя, обязательно вскрикнет. Поэтому толкнул слегка десятника в плечо, тот голову поднял, а что, пора? Тут Алексей ему боевой нож. над ключичную ямку и вонзил по самой рукоять. Клинок длиной в локоть а орту разорвал, как и в сердце. Хлынула кровь, смертельно раненный десятник откинулся на подушку и в огоне засучил ногами. Алексей вдруг почувствовал, как горло подкатил ком. Фу, что за жизнь такая, что сонных убивать надо. На мгновение сам себе стал мерзителен. Чем он лучше подлого тайного убийцы? И почему за соль должно проливаться столько крови? Десятник отдал концы тихо, не разбудив никого. Полач, кат ты, а не ратник, казнил себя Алексей. И парней жалк спящих на топчине, и выхода другого он не видел. Один он. Было бы двое, трой, нашли бы другой вариант. Навалились бы на одного дружно. Один кляп в рот, другой ратнику чужому руки, ноги вяжет. Глядишь и весь десяток жив и пленён. А уж дальше на суд княжский. А нет, приходит смерту убийством своим же заниматься, когда с общим врагом Моголами воевать нужно. Он уже занёс руку с ножом у соседнего топчина, на котором спал молодой ратник. Да вдруг мысль мелькнула: а не запереть ли их здесь? Тогда и убивать не придётся. Оконцу маленький, только головой пройдёт. Стены бревенчатые крепкие. Выход только один дверь. Алексей вернул нож в ножны и стараясь ступать тихо вышел. Видел он поленницу дров, приготовленных для печей. Там же были длинные обрубки. Найдя длинный, почти в человеческий рост чурбак, он подтащил его к двери и подпер его. Критически осмотрел его. Нет, слабоват подпорка. Я же изнутри на валц могут дверь выбить и чурбак не поможет. Он прошел к навесу. Я складирую мешки с солью. Укрытие был необходим, как защита от дождя. В случае с левень соль растает. Он взял мешок и взвалил его на плечо. Тяжёл. Пуда 4 будет, не меньше. Дойдя до двери, аккуратно положил его. Бросить значит зашуметь. Сделав полтора десятка ходок, умаился, и последний мешок вообще неподъёмным показался. Но баррикада вышла хоть куда. Дверь двумя рядами тяжёлых мешков подпёрта. Попробуй сдвинь. Сам на колесце уселся и до утра продремал. К утру продрог от тумана. В горах он часто случается. Когда солнце встало, он услышал внутри избы движения. Это проснулись ратники. Потому что поднялся шум и раздались крики. Алексей понял, что они обнаружили убитого десятника. Потом ратники попытались открыть двери изнутри. Затем попробовали выбить. Однако дверной проём был узким, и навалиться на дверь могли только двое, да и то боком. Преграда из короткого бревна и двух рядов мешков напор выдержала. Алексей подошёл к оконцу и ножом вспорол бычий пузырь, натянутый вместо стекла. Эй, чего не спит спокойно? Поконц показалось лицо. Десятника нашего ночью убили, дверь заперта. Я убил вашего десятника и запер дверь. Да за что же? А то вы не знаете, кто в пиво сонное зелье нашим дружинникам подсыпал. И план у десятник с подачи вашего Доброслава были самые людоедские. Наших людей ночью вырезать, лжая это. Это ты князь Даниил расскажешь на суде. Тогда почему ты не спишь, если зелье подсыпано? К тому, как пиво ваш не пил, по вкусу не пришлось зельем-то. Да и вы пиво из кружек под стол выплёскували, сам видел. Лецо во князя исчезли, показался другой ратник. Слышал я всё, что ты баил. Почему князь тебе одному должен поверить? Пленник у меня, караульный ваш. Языкасты, всё рассказал. Видаком на суде будет. Ратник вырыгался. А мы как же? Наши, как все проснутся, вас князь поведут. А сейчас оружие своё через законцу выбрасывайте. Ни ты нам его давал, ни тебе его у нас и забирать, пёс шелудивый. Пса я тебе ещё припомню. А теперь отлучусь ненадолго, лучин наколоть. И от зачем, насторожился ратник. Стены избы хворостом обложу, до да дровошек принесу. Тут недалеко поленница лежит. Ты что удумал? Оружие не выбрости, избу подпалю, сгореть все. Так мне и не жалко предателей. А за смерть убисту перед князем отвечь. Ах ты! Из окна понеслись ругательства. В дверь стали бить чем-то тяжёлым, как тараном, похож лавка. Алексей принёс несколько поленьев демонстративно перед окном, боевым ножом наколол лучины и прямо под стеной сложил. Сделал ещё рейс, принёс дровишек. Ратники в избе всерьёз забеспокоились, ведь сожжёт. Алексей возился, нарочито неспешно. Это пугает сильнее. Среди них, видевший смерть в лицо, но выживший благодаря своему мастерству, опыту, ловкости, но что они могли противопоставить гибель в огне? Алексей знал, что огня боялись. Смерть в пламени мучительна и жутка. Не зря ведь католические иезуиты сжигали ведьм на кострах, желая насладиться мучениями жертв. Алексей направился к своему стану. Ему хотелось убедиться, что все живы. Пусть опоены с натворной грязью, но живы. А хорошо бы, если бы помощник, а лучше несколько в себя пришли. Но чётны были его надежды. Все дышали, храпели, стонали в глубоком сне, но все были живы. Если бы дружинники умерли, отравившись, он бы без колебаний жёг избу с ратниками. Подобрав какую-то тряпку, бывшую когда-то рабочей рубахой, он на поварне облил её льняным маслом и нёской сбе на лезвие ножа, не желая измазать руки. И Из законцы его заметили, но больше обратили внимание на тряпку. Поняли, для рожега Алексей тряпку обочь лучин на колдах положил, достал труд, кресалы и огниво. И закон на всё это смотрел лицо ратника. "Даю вам последний шанс, потом поздно будет", предупредил Алексей. "Сейчас костёр подполю, да ещё маслицем стену оболью, дабы занялось огнём быстрее. Тогда поздно будет, погасить не смогу, даже если молить будете". Ратник выругался и сплюнул в окно. "Помучиться знать желать". Ну что ж, вольному воля. Алексей постучал к ресалам, от трута потянул дымком. Он поднёс к труту пропитанную маслом тряпку, которая тут же занялась чадным пламенем. Недолго думая, он подцепил её ножом и швырнул в оконцу внутри избы. От тряпки было больше дыма, чем огня, но дым едкий. Тряпка попытается затоптать сапогами, но дым наглотается, и испуг точно прошибёт каждого. Из избы раздались испуганные крики, поднялась паника. Алексей поджог лучин от неё берёзовую кору поленья и встал сбоку окна. Горящие поленья снизу окна выставил. Полены затрещал, пламя заслонило окно. Изнутри полное впечатление, что Алексей костёр разжёг. Тут же кто-то закричал из избы: "Гаси, согласны мы!" и закашлялся. Тряпку погасили в избе, но дыма напустило много. Но именно на такой эффект Алексей рассчитывал. Он отодвинул полена от окна и встал подальше, считая до десяти. Выбрасывайте в окно всё оружие: мечи, ножи, копья. Сам считать буду. Вас десяток. Вот 10 мечей и ножей быть должно. Мне тут уговаривать вас надоел. Броси горящий полен на дровашки. Да есть пойду. Алексей делан зевнул и отодвинулся от оконца. Тут же из окна полетело на землю оружие: мечи, несколько сучет, ножи, даже шестопер железный. Алексей сосчитал оружие. Я предупреждал, но тут мечей девять. Так у нас десятник убит, с него не снимали. Алексей ткнул в окно горящей головней и за окном сом скрикнули. Кому-то напалил лицо, затрящали волосы на бороде. Внутрь головню кину и другой костер подполю. Через несколько минут из-за конца выбросили меч и нож на поясе. Все, нет у нас больше железа. Тогда сидеть смирно, живо останьтесь, а я полежу, отдохну, за вами присмотрю. Алексей улегся на траве, но время от времени поглядывал в сторону своего стана. Около полудня там началось некоторое шевеление. Алексей поднялся и направился к дружинникам. Те обродили как лунатики, лица были отечными, глаза заплывшими, движения замедленными. Он нашел своего десятника, плеснул ему на лицо водой из ковша. Михаил дернулся, открыл глаза и мокнул с рукой. Дождь пошел. Вставай! Но десятник снова закрыл глаза. Алексей схватил его за грудки и посадил. Что ты как осенний мух пристал спать, охоты сил нет. Алексей отвесил десятнику пару пощечин, с лево, справа, головам отнулось. И тут Михаил обозлился. Десятнику бить это слишком. Он с усилием раскрыл глаза и промычал: Князю докладывать не буду, сам плёткой получу. Ты что-нибудь соображать в состоянии? Почти. Тогда слушай. Нас вчера ратники, боярски пиу мы гостили с натворным снадовием. Как думаешь, для чего? Для чего? Десятник соображал плохо. Ночи вырезать хотели, караульным я в них пленил, в шахте связанный лежит. Десятника убил, остальных в избе запер. Ух ты! Десятник схватился за голову. Событие ночью произошло много, а получается, что он всё проспал. И если бы не Алексей, дружинки погибли бы. "Поднимай ратников", приказал он. Легко сказать "поднимай", выполнить это почти невозможно. Те, кто много пива выпил, а с ним и дозы натворной большой принял, спали крепко. Другие, если уже и проснулись, соображали плохо, и движения их были замедленными. Какие с них вояки? Десятник в виде бесплодной попытки Алексей махнул рукой. "Идём к избе, где пленные сидят". Алексей, десятник, подлокоток подержал, штормил его. Со стороны поглядя, рядовой ратник начальнику уважение проявляет. Князей ино раз тоже поддерживали, тоже с двух сторон. Не из-за немощности, согласно этикету. Короля ведь свиты играет. Они дошли до избы, и десятник, не понимающий, устал с на куча оружия подоконцам, а разружил их то Да я ж сами отдал, удивился Михаил. Застал, слегка дымом выкурил, зажжённый тряпку с маслом внутрь закинул и избу поджечь пообещал. Вон сколько поленьев к стене притащил. Ох, что деется? Надо баружик к нашим стан притащить и устался на Алексей. Тот взмутился. Десятник я к Раульну в плен взял, и ихнего десятника в избе убил. Боярских ратников в плен взял и обезоружил. да еще их желез таскать должен, повой си бога, у тебя люди дрыхнут, а мне надрываться. Ладно, смутился десятник, брякнул, не подумавши. Прости, в самом деле несправедлив. Сейчас кого не пригоню. И о пленнике в шахте не забудь, вывести его надо. Разговорчивый попался, на княжеском суде видаком будет. Славно. Все, князь потом обскажу о твоих заслугах. Михаил медленно далился. Во конце проснулся сусатый рожь, видимо, подслушал разговор Алексей с Михаилом. Тебя как звать? Алексеем. Я запомню. Во-во, запомни, другим передай. Как услышите это имя, разбегайтесь или по нормам прячьтесь, а то за шибу не узнай. Вишь, какой смелый, ты откель такой выскочил. Из Владимирских земель, если любопытно. Встретить бы с тобой наедине да при оружии, посмотрел бы я на тебя в том бою. Бог даст, свидимся. Но угрозы Алексей внимания не обращал. Сколько он ужих слышал. Далеко за полдень отошли дружинники от зелья, а после того, как отобедали и вовсе повеселили, пленника из шахты привели и оба десятника княжеских его допросили. От услышь снова бы вскипели. Не солгал Алексей, подлость большую боярин готовил. Десятники начали между собой совещаться, решили. Пятеро дружинников на конях остаются, а остальным с утра сопровождать изменников подлых к князю в Холм. Пленных в избе не кормили, дали только воды через оконце, и у ратников в избе настроение упало. А вот не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Утром на одной из запасных лошадей трофейное оружие погрузили. Пленников со связанными руками усадили на лошадей, связали им ноги, пропустив под брюхом лошадей верёвки. И теперь они не могли спрыгнуть и убежать. Возле каждого пленного в конвое дружинник. Алексей ехал впереди дозорным в паре с опытным дружинником, знавшим местность. В холме он не бывал никогда и дороги не знал. Прибыли под вечер. Холм город для князя не стольный, коим являлся Галич по статусу. Но Даниил любил город и пествовал и большую часть времени, если не был на выезде, проводил здесь. Появление дружинников с пленными его удивило, а когда он узнал, что задумал боярин Доброслав, и возмутило. Ах, змея под колодны, вскипел он. Мало он мне крови попортил в Галиче, так ещё на жизнь моих дружиньков замахнулся. По писанному и неписанному законам за убийство княжеского греди полагалась смертная казнь, но не казнить же весь десяток, тем более, что они убить никого не успели, а главный подстрекатель злодей боярин Боярских воинов заточили в темницу, пока князь обдумывает ситуацию, пусть посидят. У Даниила ситуация щекотливая. С одной стороны, Доброслав из древнего и знатного рода, родни полно. Заденешь одного, другие злобы затаят и мстить будут. А спустишь случайно сорвавшийся преступление, бояре уважать и бояться перестанут. Слаб князь перестанут. Слабде князь сил не имеет виновного наказать. Куда ни кинь сюды клин, У бояр земли, деньги, ратники, и обострять эти без того напряженные отношения князю не хотелось. Пару дней Даниил не показывался даже ближнем окружению, а потом к нему вызвали Алексея. Придет тебе снова гонцом побыть, Алексей. Да не впервые тебе. Однако время сложное на дорогах, но не опасных. Не могло так бояре бунтуют. По сему береги себе в помощь еще двух ратников из любого десятка. Но послание мое доставь. Исполню, княже. А куда ехать и кому вручить? Брату моему Васильку, и протянул пергамент. Алексей взялся за послание, но Даниил пристально глядел ему в глаза и не спешил выпускать пергамент из рук. Полагаюсь на тебя, ни один раз ты мне службу верную сослужил. Письмо никому в чужие руки попасть не должно. Честью своей клянусь, покажу и буду никому не отдам. Верю. Князь отпустил пергамент. но не мало кому верить можно, потому ценю твою верность. Ступай. Войвода был в курсе по поручению князя и сам предложил Алексею в попутчике двух смелых и опытных воинов. Алексей еще плохо знал дружинников и потому на предложение воеводы согласился. Они пошли в воинскую избу. Биреч и Иванку на выход в полном боевом облачении. Долго левоины собраться. Уже через четверть часа они седлали лошадей в конюшне. Когда вывели воеводы на путьствовал: вы полностью подчиняетесь Алексею, защищать должны хоть и ценой собственной жизни. Его приказ как приказ князя Удачи. На рысях выехали из города. На перекрёстках Иванка указывал правильный путь. Душа Алексея вопрос себе задал: почему гонцом именно его послали, а не местного того же Иванка? Но это решение князя, его дело исполнять. А ещё интересно было, каково будет решение князя на княжеском суде. Будет ли наказан боярин? Поездка Алексея займёт не один день, и было бы интересно присутствовать. Всё-таки он один из главных участников событий. Дорога велась между холмов, повороты были то влево, то вправо, и грунтовка то поднималась вверх, то опускалась вниз. Под копытами коней гулко проносились деревянные мосты над бурными реками. В отличие от Владимирской или Новгородской земли, где реки были спокойными, и иной раз сразу нельзя было понять, в какую сторону направлено течение. Здесь же реки были с быстрым течением, и вода в них даже летом была такая холодная, что зубы ломило. Слева появились невысокие горы с каменистыми склонами. Скоро постоялый двор будет. Надо лошадям небольшой отдых дать, да и самим откушать, крикнул Иван на ходу. Алексей кивнул. Иван к дорогу знает, надо прислушаться. Беречь почти всё время молчал, а когда говорил, чувствовал сильный акцент. Не наёмник ли из Модер приграничных? Но раз воевода указал его, значит, воин надёжный. Неожиданный за повороты дороги, что велась между холмами, вырвался отряд всадников. Судя по блестевшим шлемам, явно ратники, но кто издалека не разглядишь. Алексей сразу натянул поводья и остановился. рядом вглядываясь в даль застыли береча Иванка. Если это маголы, они попробуют задержать их. Однако по мере приближения отряда у всей Троицы одновременно вырвался вздох облегчения. Свои впереди дозор из двух ратников, а за ними виден красный княжеский плащ. Магол так не одевается, да и бунчук их виден издалека. Троица тронула коней, но могла бы этого не делать. Отряд приближался быстро на рысь. Дazor обехал троих и встал за ними. Алексей спрыгнул с коня, негоже обращаться к князю, оставаясь верхом, непочтительно это. Перед Алексеем был сам князь Василько, которому и посылал его Даниил. Удача. Алексей приложил правую руку к сердцу и склонил голову в приветстве. Здрав будь, княже. Идён тробный брат твой Даниил поклон шлёт и послание. Я гонец его. И тебе здоровья, воин. Поприветствовал его, в свою очередь, князь и протянул руку. Алексей расстегнул сумку, достал пергамент и подал его князю. Князь осмотрел печать, кивнул довольщён, сломал сургуч и прочитал послание. "А я хотел сам к нему ехать, предупредить". Князь опустил голову и задумался. Алексей же разбирал любопытство. Да только его дело маленькое, передал послание и всё. Князь поднял голову. Брат упраждает, но в Оленьй Могол идут. Дальний дозор известили, тысячи две, сила большая. Могол как сранча, за собой только выжженную черную голую землю оставляет. Где кони всю траву съедят и вытопчет, а где и нукиры деревни пожгут. А Даниил что же? Не удержался от вопроса Алексей. Обещал прийти на помощь, только если мы объединим силы, все равно в трое меньше получится. Вот ты против троих и устоишь, тот-то. -то. Прости, князь, голову дурную бестолковую. Позволь слово сказать. Говори. Тебе же сама природа в помощь. Моголов степи сильны, когда конной лавой давят, да манёврам обманным, да лучниками. Знаяся, князь всё ещё оставался слегка подавленным, но в глазах уже появился интерес. Замани Маголов в ловушку, перехитри их. Есть где-нибудь в окрестностях холмы с крутыми склонами, да чтоб между ними дорога или лощина была, да желательно широкая, повозок на 20. Ежели борт к борту составить. А, пожалуй, есть такое место, задумчиво проговорил князь. Продолжай. В отряде все смолкли, тишина полная. Все хотят слышать, что гонец скажет. Собрать людей и да доверёвками камни повыше втащить. На это дело смердов отредить можно. Да побольше камней и бочек со смолой добавить, и лучников посадить. А как маголы втянутся в лощину ту, камни на них спустить до да бочки со смолой, не забыв их поджечь. У маголов манёвр не будет, а только сумять до потери. Хм. Что они, дураки что ли, чтобы в ловушку идти? У них впереди дозор. А для того малую часть войск навстречу им послать, бой завязать. Как их сила долевать будет, всем в лощину отступать, вроде как струсили. Могол за ним киннуться, добить и на плечах отступающих горд ворваться. А как они в лощину все втянутся, сзади их запереть и спереди. Вот тут и начать камни с бочками швырять, да лучникам потех пойдёт. Полагаю, много они потеряют, а с остальными справимся. У них пространство для манёвра и разгона полновне будет. А уж на мечах наше удалие и в мастерстве не уступит за свою землю постоят. Князь несколько минут обдумывал услышанное. Ты откуда такой объявился? Что ты я раньше тебя у Даниил не видел. Концом был у Андрея князь Владимирского, а как раз били войска у Магола на гальцкую землю подался. Даниил-то меня давно знает, вот и принял к себе. Ладно, баишь. Тот слышу я речь тебя не наш, не волынская. Не сомневайся, князь, я Маголом лютый враг. Не вру я, личный неприятель, сын его в поединке сразил. Ежели Магол меня поймает, в котле же в ём сварит или на кол посадит, чтобы дольше помучился. Далеко от ты забрался в самую степь. С нонишним князем великим Александром посольством к Батыю-хану ходил в охранной сотне. Даж так, когда не будем терять времени, скачем холм. Обдумать твою задумку с Даниилом надо, а времени в обрез. И снова бешеная скачка, только уже назад. В город въехали уже затемно. От многочисленных ударов оседлового Алексея вся пятая точка была отбита. Но с собой он был доволен. Откуда в его голове этот план взялся, он и сам не знал, а по тому удивлялся. Не иначе читал когда-то о таком, либо в историческом фильме видел. Лишь бы помогло, лишь бы моголовы купились на обманку. На многие из них они сами изрядно горазды. Но почему-то он убежден был, должно получиться. Предчувствие такое у него имелось. Для моголов равнины привычное место жизни, место боя. Леса они не любят, негде развернуться колонным массом, а горы для них вообще экзотика. Нет у них опыта боевых действий в горах. На той расчету Алексей и расчет был. помчались в холл, они уже поздно вечером, и страж не хотел открывать ворота. Однако тогда сам князь Василько негодующе крикнул: "Как смеешь ты смерть держать князя у стен, не пропуская его к брату?" Олегнута захотел ответить. До стражников дошло, что упорство их может плохо кончиться. Они отворили вороты и впустили отряд. Сразу проехали к княжескому замку. По-иному назвать это каменное строение нельзя. Ратники в воинскую избу направились. Алексей же узнал, что суд княжий был. Боярин выкрутился, стрелки на десятник своего перевёл, фактически предал, обвинил в самоуправстве. Тем более, что десятник мёртв и слово в своё оправдание сказать не может. На боярина наложили виру и таким образом он отделался мелким ущербом. Да ещё злобу большую затаил, тем более, что ратники в подчинении у него остались. Не в праве князь боярин воинов лишать, коль и тот их содержит, и в ополчении при военных действийх уставлять должен. Видимо, князья всю ночь обсуждали совместное выступление против маголов. Уже утром Василька со своим отрядом, довольно утомленный с виду, с красными от бессонницы глазами, ускакал в свои земли. Времени на подготовку было мало, князья торопились. Как потом увидел Алексей, они приняли именно его план с незначительными поправками. После завтрака воевода построил ратников, и два ширенки подравнялись, вышел князь с обращением. Говорил он кратко о том, что пришли тяжёлые времена, моголы идут на их земли, и надо встретить их достойно, дать отпор, чтобы отбить у них охоту к завоеваниям, и желательно сделать это так, чтобы ни один враг не ушёл. Собирайтесь в поход, завершил князь свою речь. Большая часть дружины ушла с князем на Волынские земли к Василику. Одна сотня во главе своей воды да Яна Михалковичем в сторону Киева. С этой сотней был Алексей. Гнали быстро, останавливаясь только для отдыха коней. До десяти верстах на развилке дорог встали. Отсюда одна дорога вела на север к землям Василька, другая к холму резиденции Даниила. Моголов было решено встречать здесь, и кони успеют отдохнуть, и люди. Дальше за развилкой небольшая река. Но берега с одной стороны крутые, из воды на них не выберешься, а вброд только в одном месте и можно перебраться. А уж дальше лес. Дорога на Волынь узкая, только двум телегам разъехаться. Моголы с флангов обойти не смогут, отрезать от своих предступлений. А то, что сотни отступать придётся, заманивать и увлекать за со собой противник, Алексей уже не сомневался. Князья земли свои знали отлично, как пальцы на руке. И позиции подобрали очень выгодные. Не зря ноч напролёт не спали, всё обмозговывали. Маголы появились ближе к вечеру. Сначала вдали показалось облако пыли, потом по мере приближения стал слышен гул, а уж затем и сама конница видна. Маголы шли широкой лавой, впереди на удалении версты головной дозор. Первые сотнивое его да не заметили, и от дозора в сторону основного войска сразу поскакал посыльный с известием. Дозор же остановился. Часть нукеров влево направилась, другая вправо повернула. Посмотреть решили, не прячется ли где полки Даниила. Только толком осмотреть справа фланга река не дала. Течение быстрое, берег крутой и переправиться дозорным не удалось. А вот воевода ратников грамотно поставил в два ряда широким фронтом, и с далека был не понять, какова их истинная численность. Тоже с князьями обговорен сей момент был. И в лоб без подготовки да сразу с маршем а голы не ударили. У них две тысячи нукеров, а против всего лишь горстка из сотни рядников. Да только моголы о том не ведали. Войско встало, тысячники совещаться стали. А численность рядников у Данилы и Василька моголы приблизительно знали. Некоторые из предателей бояр давно уже доложили, выслуживаясь. Но тысячникам неизвестно. Всё войско Даниил вывел или ещё и союзников с собой привёл, тех же мадьяр. С ними Даниил то дружил, то воевал, и сейчас всяко могло быть. Всё же они решили ударить. Если разбить не удастся, то хоть разведку будем провести. По привычке своей сначала на ратников подскокал отряд лучников. Дружинники считаем прикрылись, сами луки приготовили, у кого они были. Засвестелись стрелы с обеих сторон, появились первые убитые и раненые. сделав первый набег, я опустошивал цены, лучники ускакали. Однако на смену им летело тысяча сшиблись. Первый соприкосновение бойцов сечи самое жестокое и кровопролитное. Звон оружия, крики людей ржали лишь идей и пыль. Через четверть часа жесточанного боя от сотни дружинников осталось половина. Перекрывая шум боя, воевода привстал на стременах: "Отступаем на валы, не уходим и первым развернул лошадь. Алексей ждал этого момента. Нанеся удар маголы мечом по руке, он развернул лошадь, стегнул ее плеткой и помчался за воеводой. За ним и другие из боя выходили, пуская коней вскать. Увидели маголы, что перед ними ратников мало, добыча легкая, и кинулись в след. Их тысячник основному войску сигнал бунчуком подал, и они тронулись. Обманку удалось. Маголы бросились преследовать ратников. Алексей думал лишь об одном: успеет ли князья обустроить место засады? Ведь втащить камни на вершину высокого холма больших трудов стоит. А ведь потребен не один камень, а сотни. Да беспокоился ещё: не подвернуло бы лошадь ногу, тогда всё, смерть. Лошади Маголов после перехода были утомлены, а поменять их на заводных не успели. И сейчас в бешеной гонке они начали отставать, но были в прямой видимости. Уже показались холмы, избранные для засады. Алексей, зная ловушки, осматривал склоны, но ничего подозрительного. Ратник валил смердив жердями для сталкивания камней, он не заметил. Захоленуло сердце, на душе стало тревожно. Неужели не успели и ратники из сотни воеводы полегли зря? Целую ступу мимо двух холмов скакали долго. Алексею показалось целую вечность, а вырвавшись из ложбины, он вздохнул облегченно. и ратники здесь и лучники в ополчении да кроме того телеги много целый караван и два последних ратника сотни вырвался из ложбины смерды и дружинники ухватились за телеги стали толкать их перегораживая ложбину вернее выход из неё как только телеги выкатываемые с раз двух сторон переградили проход смерды стали связывать их между собой верёвками а лучники укрылись за телегами какое ни какое всё укрытие Маголы были уже рядом, ведь только что от них удирали трусливые дружинники Даниила, и вдруг преграда. Лучники Василька сразу стали метать стрелы. Маголы кинулись к подводам, попытались издалека набросить на них волшебные арканы и растащить преграды, но не получалось, а лучники все стреляли и стреляли. Маголы не выдержали потерь, но было то, что для них оказалось страшнее убитых соплеменников. Они не могли добраться до противника. Развернувшись для отступления, они вдруг столкнулись со своим основным войском. Оно уже втянулось в лощбину. В эту минуту с вершины одного из холмов заревела труба, подавая сигнал. И вот тут Алексей удивился, как из-под земли поднимались до сели хорошо укрытые ратники и смерды. Они страгивали большие валуны, едва державшиеся на упорах, и камни сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее катились вниз. Моголы, кто успевал увидеть их, отскакивали, но так везло далеко не всем. Толчея и теснота, рад бы в сторону податься, да соседний конь мешает. А дружинки ополчения из людей охочих и смердов, сбросив камни, принялись за бочки, запалив заранее подготовленные факелы. Они поджигали им смолу в бочках, и когда начинало пылать, скатывали бочки вниз. Разогнавшись, бочки врезались в толпу маголов, расплавленная горящая смола растекалась по земле, и казалось, сама земля горит под ногами захватчиков. Кои как развернувшись, маголы кинулись назад. Там был выход, было спасение. А не тут-то было. Девуж подручники низей столько телек нашли. Вопрос: наверное, все сёла обобрали. но только и этот выход оказался перекрыт лошади седаком телегу не перепрыгнуть да еще кто-то умный в подводы сено бросал до дровишек из окрестных лесов и когда могло назад бросили с солом подожгли вспыхивает она быстро но так же быстро и прогорает однако жар от нее сильный и от этого жара дрова в телегах занялись пекло жуткое близко не подойти для коней Как и для любой животины огонь явление страшны, и домашний скот огня боится, хоть и видит его зачастую. А магольские кони дикие от огня, искры, жара они назад подались. От того давка не разбери их и стало ещё больше. Маголы заметались в огненном кольце. Кто-то с лошади спрыгнул, по склону холма вверх побежал, спасаясь, да только дружиники не дремали. Могол силён, когда он на коне и рядом сотни суплеменников, а когда он пешит, да ещё и карабкается вверх по склону, добыча для ратников лёгкая, и сотни за сотней бесславно гибли маголы под ударами камней, под клинками дружинников. У ратников как будто сил прибавилось, когда это видно, чтобы втрое превосходящее по численности могольское войско гибло, а у дружинников потери мизерны. Алексей, участив в битве, принял Один магол на телегу за горожене прыгнул, но не совсем удачно, потому как сразу на меч Алексея напоролся. Другой успев уже с телеги соскочить по эту сторону, по обыкновению степников завержал, пытаясь запугать врагов. Да Алексей одним ударом меча по плечу развалил бусурманина до пояса. Битва, грозящая стать для княжества и людей гибельным бедствием, превратилась в побоище для маголов. Конные ратники с обеих сторон ложбины ревностно следили, не прорвётся ли кто. Несколько особо удачливых и хитрых воинов могольских прорвались через заслон телег, да дальше полусотни шагов не успели идти, дружиньки их порубили. По ощущениям Алексея прошло всего лишь четверть часа, но, посмотрев на солнце, он увидел, что светило клонится к закату, ещё немного начнёт темнеть. В этих краях переход от дня к ночи быстрый. Побоище стихло само собой. Из-за смерти маголов лишь кричали в ложбине раненые и обожженные, да метались испуганные лошади, топчая, превращаю их в кровавые месиво и лопавших. Воего до боях князей распорядились дружинникам и полченцам встать шеренгами с обеих сторон от ложбины. Друг, кто из маголов остался в живых, попытается выбраться, воспользовавшись темнотой. Только попыток таких не было. Хотя на плотные шеренги людей не хватало, стояли в десяти шагах друг от друга, освещая пространство вокруг себя факелом. Утром шеренги двинулись на встречу друг другу. Кто из маголов еще жив был, того добивали. Измогол раб никакой, делать по хозяйству он ничего не умеет и не хочет. Мало того, глядей сам на хозяин кинец. Такие рабы не нужны никому. И кони магольские только на продажу годятся. подсохой или в телегу запряжен они ходить не приучены, а столько злых и малорослых коней дружине не надо. Кое где земля еще дымилась. В первую очередь собирали оружие, до да шлема или железные зерцало, с ватных халатов срезали. Железо ценилось дорого. Трофеи воеводы и кузнецы уже потом оценят. Скверное железо пойдет в переплавку, а доброго качества на вооружение полченцев, да и то после ремонта. а до той поры в оружейных амбарах хранится будет. Видите, как растёт гора трофейного железа, князья не скрывали, что были довольны. А ещё довольно они были от невиданного ранее множества могольских трупов. Столкнись дружины с моголами в голой степи, расклад был бы иной, и сейчас моголы, а не русские дружинники собирали бы трофеи. Князь Василько заметил Алексея, идущего в ряду других дружинников. В руках, как ахаб к паленихам, он держал могольские сабли. Брат мой любезный Даниил Романович обратился к князю и своему брату. Вот тот воин, который мне про ловушку хитрую подсказал, он указал на Алексей. Пойди сюда, махнул Алексей рукой Даниил. Алексей бросил сабли на землю и подбежал к князю. Не гожик князей заставлять ждать, всё же неровняным. Ты же Алексей из Владимир, узнал его князь. Гонцом служил у князя Андрея зять моего. Верно. Задумк твой хитрая ещё и удачный получилась, хвалю. А в награду держи. Даниил снял с руки перстень с бриллиантом. Да всё крупное, броское, ни золото, ни алмазы, ювелир при изготовлении не пожалел, как и трудов своих. Хорошей работы перстень получился. Алексей его сразу на свой палец надел. Тесноват немного перстень был. Ну вот так ведь поправить узлата кузнеца можно, зато гордиться есть чем. Это как орден, брат мой, воскликнул Василька. И это все? Ратников вокруг много, а умных среди них единицы. У тебя же в сотне воевод едва ли треть осталась. Назначь его десятником. А не хочешь ты, так пусть он у меня служит. Уж я его стараний по заслугам оценю. Хм, сгрих тел Даниил. А ведь и правда. отнын десятником будешь сотню дружиников наберём снова полнокровный сотню будет и тут Алексей досадный промашку совершил князь и за почёт благодарить надо и он правой руку к сердцу приложил да поклонился за награду княжской слова ласкою и благодарству клянусь и дальше служить честно и ревностно а как разгибаться стал случайно рукой где на пальце подаренный перстень красовался партефакт провёл который на шее в чехле висел, раздался лёгкий треск, как от электрического разряда, голова кругом пошла, и Алексей исчез на глазах изумлённых и шокированных князей. "Василька, не пригрезило ли мне?" голос Даниила дрожал. Алексей же ощутил в своей московской квартире: на нём были шлем, кольчуга, на поясе меч в ножнах и нож боевой. От штанов остро пахло едким конским потом. В квартире тихо, где жена на работе или ещё в командировке. Алексей разделся до нога, оружие, кольчугу и шлем в рубашку свою старую завернул, узлом завязал и в кладовую подальше упрятал. Артефакты и перстень в тайник убрал, а потом в душ, смыть с себя много ковыльной пыли, пот. Гели для душа не жалел, мочалкой тёрся до красна. Вода с него стекала, сначала грязный, а уж потом после прозрачный. Зато кожа после мытья стала чистой до скрипа под пальцами. Но ну вот побрился он с трудом. Сначала волосы ножницами срезал, только потом за бритву взялся. Волосы отрасли жёсткие, как проволока, а диколонном обрызгался. Радость ощутил дома, цивилизации. Вот только кожа на лице, где раньше борода была светлым пятном, выделяется. Все время Алексей был на свежем воздухе, под солнцем. Вот лицо и загорело, кроме места, где борода была. Не хорошо. Натали сразу догадается, где он был. Женщины, они к мелочам внимательны. Алексей оделся в домашнюю одежду, вышел на лестничную площадку и выбросил мусоропровод свою прежнюю одежду: рубаху в брызгах крови, штаны и сподни. Теперь в квартире кроме боевого железа ничего переносе во времени не напоминало. Только он успел закрыть за собой дверь в квартиру, как раздался звонок по мобилену. Привет, милый. Ты почему на мой звонок не отвечал? Здравствуй. Я в ванной был, не слышал. А я уже к Москве подъезжай. Соскучилась по тебе. Через час буду, целую. И я тебя. Алексей отключился. А уж как он по жене соскучился, целую вечность не видел. Ой, холодильник-то пуст. Надо в магазин за провизием мчаться. Странная штука, жизнь, когда простой поход в супермаркет удовольствием кажется, а не рутинной обязанностью. Чудные дела твои, Господи.